Глава четырнадцатая. Здоровенная туша за решеткой на сказку не походила совсем. Жирное тело на массивных ногах-колоннах, серая складчатая кожа, совершенно лишенные волос, мелкие глазки и здоровенный рог на носу. «Что ж», — сказал Кнут после долгого ошеломленного молчания. «По крайней мере, он явно существует». Словно в подтверждение этого зверь разогнался и со всей силы влетел лбом в решетку. Та зазвенела так, что заложила уши, но выстояла. «И мы ему однозначно не нравимся», — сказал Эрик. «Мы не должны ему нравиться», — хмыкнул Кнут, гася светлячок. «Не дивиться же». В темноте снова зазвенело. И снова. «Не хочешь сидеть смирно, сам дурак», — сказал Кнут. Ухмыльнулся. Плетение Эрик разобрать не успел. С рук приятеля сорвались разноцветные искры, треща так резко и громко, что Эрик аж присел. Искры устремились к решетке и в дюйме от нее развернулись огненными цветами, все так же шипя и грохоча. Эрик затряс головой, прогоняя звон в ушах разноцветные огни перед глазами. «Какого?» – выругался он. Кнут рассмеялся. «Здорово, да?» Он снова запустил искры, только теперь в небо. Эрик задрал голову. «Похоже на дуванчик, только из огня. Не так уж грохочет, когда знаешь, чего ожидать». И единорог затих, видимо, тоже совершенно обалдев. Такое выплетают перед королевским дворцом по праздникам. Дюжина одаренных за раз. Бывает светло, как днем. И красиво. Красиво, согласился Эрик. Только я от одного-то чуть не оглох. Кнут снова рассмеялся. Просто от неожиданности. Эрик посмотрел на него, на небо. Почему-то вспомнился Альмот. А в бою, в следующий миг он едва успел прикрыть глаза рукавом, шарахнулся, перекатившись по земле. Вскочил, промаргиваясь. Перед глазами снова плясали разноцветные пятна. «Сдурел?» «Оно ж безвредное!» Кнут сложился от смеха. Эрик заковыристо выругался. «Может, и безвредный, но когда в лицо летит что-то яркое, разноцветное и грохочищее, разуму не до того, чтобы об этом вспоминать». «Извини», — снова хихикнул Кнут. ты пьяный», — буркнул Эрик. Подумал немного. «А давай-ка помедленней. Надо же разобраться, как это делается». Впрочем, показать кнут успел всего один раз. «Господа, может, хватит пугать зверей?» – раздался за спиной женский голос. Словно подтверждая эти слова, решетка снова зазвенела. Очнулся, зараза. Эрик сложил плетение. Пусть поспит. Неторопливо оглянулся. Если бы та за спиной хотела чего дурного, сперва била, бы потом разговаривала. Над темной фигурой зажегся светлячок. «Вот тяна. В сторожа зверин берут ударенных?» Хотя почему бы и нет? Со шкалеров станется спереть какую-нибудь редкую зверюгу просто ради удали, если не ради выкупа. И пустые ничего с ними не поделают. Я, конечно, понимаю, что у шкалеров есть куда потратить серебро, кроме как на плату за вход, сказала одаренная. Но зачем же зарываться? Кнут поклонился. Прошу прощения, госпожа. Я показывал другу из солнечного столицу. И, конечно, не мог пропустить зверинец, он улыбнулся. Может быть, составите нам компанию? Непременно. До ворот. Кнут развел руками, мол, ничего не поделаешь. Эрик кивнул. Затевать свару не хотелось, да и не из-за чего по большому-то счету. «Пойдемте». Она жестом пригласила их идти впереди. Эрик оглянулся в темноту, туда, где виднелись очертания здоровой туши. И все-таки просто напрашивается эксперимент. Он достал флягу, жестом предложил девушке, когда та покачала головой, передал Кнуту. Тот отхлебнул расхохотался. Сомневаюсь, что среди чистильщиков можно найти девственницу. — А я не сомневаюсь, что нельзя, — хмыкнул Эрик. Но как было бы интересно проверить? Чистильщиков изменилась в лице одаренная. Кнут снова широко улыбнулся. — Не беспокойтесь, госпожа, мы безобидны. — Ага, с мечом в руках Кнут особенно безобиден, — мысленно хмыкнул Эрик. Да и без меча тоже. И сам Эрик. Вдвоем они могли бы сотворить с ней что угодно, и ничего бы им не было. Это пугало. Абсолютная безнаказанность его передернула. Мы, правда, не хотели никого беспокоить, сказал он как можно мягче, и мы уже уходим. Я еще хотел тебе слона показать, уперся кнут. Эрик вздохнул. Слон спит, днем покажешь. Откуда ты? Он взглянул на Эрика, потом на девушку. Посерьезнел на миг. Снова дурашливо улыбнулся. Тогда и мы пойдем спать. Можете не провожать госпожа, я знаю, где тут ворота. Он подхватил Эрика под руку и повлек прочь. Из сторожки у ворот высунулся человек, начал что-то говорить. Кнут, не слушая, махнул рукой, и сторожа внесло обратно. Дверь захлопнулась, проскрежетал засов. Вот так, чтоб не шумел. Ворота распахнулись и закрылись за спиной. Эрик обернулся. «Скажи, а что нам мешало пройти сюда точно так же? Днем, понятно, людей слишком много. Но ты же не знал, что и ночью тут дежурят одаренные?» Кнут застыл, выторщив глаза. Захохотал, едва не сложившись вдвое, вцепился в чугунную виньетку, словно только так и мог удержаться на ногах. «Не подумал», – простонал он. Эрик тоже заржал, сложившись рядом. Смех гулким эхом разносился по улице, и посмотри на них кто со стороны, наверняка решил бы, что парни изрядно перебрали и веселятся без повода. Но им было все равно. Отсмеявшись, Эрик в очередной раз приложился к фляге и разочарованно замычал. Внутри осталось едва ли на полглотка. Он потряс. «Пусто?» «Все?» — спросил Кнут. «Все!» — Эрик еще раз тряхнул фляжку, ловя языком последнюю каплю. «Да там и было-то!» «Жаль!» «Действительно жаль! Он бы побродил еще, время от времени прихлебывая так, чтобы оставаться навеселее, но ну и не напиваться до бесчувствия. Тем более, что на университет они еще не посмотрели и на Королевский дворец. А я собирался сходить в русалочий лес». «Русалок не бывает!» Эрик завинтил пробку. «Ты про единорога так же говорил?» «Это неправильный единорог. Рог не во лбу и сам здоровенный, а должен быть маленький, с козленка. «Не знал, что в сказке кому-то что-то должны кнут но я хочу посмотреть на русалок, раз уж до сих пор не довелось, и не только посмотреть». «Хахальник!» — рассмеялся Серик. «Русалок не бывает». «Заладил». «Не бывает, да не бывает. Спорим?» Эрик поморщился. «Тебя альмот покусал, что споришь без повода». «Нет, просто интересно стало, как ты станешь выкручиваться». Доказывая, что чего-то нет, я на такой не велся курс с третьего. «Вот же зануда!» – покачал головой Кнут. «А вдруг они просто хорошо прячутся?» «Главное, чтобы не вышло, как с единорогом!» Кнут засмеялся. «Да, вынырнет такое, что не только не посмотреть, а и не убежать. Тогда возвращаемся?» «Возвращаться не хотелось». Хотелось бродить по улицам и болтать обо всякой ерунде, не вспоминая, почему они выбрались в город вместо того, чтобы спать. «Здесь можно раздобыть еще выпивки?» – поинтересовался Эрик. «Кроме нашей таверны, потому что обратно я пока не хочу». Кнут задумался. «В городе нет. В четверти лиги от ворот есть почтовая станция. Туда пускают и ночью». Но Ингрид сказала, за стены не ногой, а она не из тех, кто будет мести языком просто так. Она вообще на удивление немногословна. «Не знаешь, почему нельзя выходить за ворота, даже в пригород?» Кнут помотал головой, хитро улыбнулся. «А как узнаю, что мы выходили, если ночью все спят, а к утру мы будем на месте?» Эрик заколебался. Не то, чтобы он никогда не нарушал запретов сознательно, но обычно знал, зачем это делает и что ему угрожает, если попадется. Наконец, хмельной кураж взял верх над благоразумием. «И в самом деле, кто узнает и как, если они вернутся еще до утра?» «Покажешь?» Идти куда-то один он сейчас не рискнул бы, слишком легко заблудиться в паутине узких извилистых улиц, таких одинаковых в лунном серебре. Он, пожалуй, не сообразил бы даже в каком направлении искать особняк чистильщиков, не то что ворота. «Тоже не хочешь обратно?» – спросил Кнут. «Не хочу». Он вообще не хотел бы возвращаться, никогда. Но кто спрашивал, чего он хочет, так пусть сегодняшняя ночь будет его маленьким бунтом. Стражники у ворот пропустили их, лежит глянув на перстень Кнуда. Трактирная станция действительно работала, но внутри чадили факелы и пахло перекаленным жиром, так что задерживаться они не стали. Эрик сам не понял, почему все же согласился топать целую лигу до русалочьего леса. По слухам, сто лет назад в реке, что текла в том самом лесу, утопилась жена лорда, на чьих землях стоял город, тогда еще не столица. Столицей он стал четверть века спустя, когда прежняя исчезла и на ее месте раскинулась стеклянная пустыня. Почему несчастная женщина решила свести счеты с жизнью, Кнут толком не знал. Одни говорили, что у мужа был слишком крутой нрав, другие, что тот застал в собственной постели соперника. Как бы то ни было, за прошедший век после той дамы в реке утопились еще с полдюжины девиц. И по ночам из рощи слышался то плач, то смех, а то и песни. И те, кто ходил туда за грибами и ягодами, старались вернуться засветло. Те же, кто не успевал, часто не возвращались никогда. «И мы идем в такое место?» – спросил Эрик, в очередной раз пригубив вина и передавая мех к нуду. В трактире они купили целый мехор, судив что фляжки им снова не хватит и опять придется искать. «Ты же сам сказал, русалок и прочей нечисти не бывает. Зато на всякую нечисть очень удобно свалить пропажу давно поднадоевшего соседа. Но мне всегда было интересно, сколько правды во всех этих байках, а проверить никак не получалось. Так, переговариваясь и смеясь, они вошли в лес. Может, летними ночами здесь и стояла непроглядная темнота, но сейчас сквозь ветви с едва проклюнувшимися почками просвечивали луны. Серебристое сияние выплетало на земле кружева, в которых терялись сломанные ветки, так что ступать приходилось осторожно. Не выдержав, Эрик зажег светлячок и все кругом сразу же стало обычным. Плотный ковер прошлогодних листьев, сквозь который кое-где пробивается трава. Повальные деревья, засохшие ветки. Зря они, пожалуй, сюда сунулись. А потом деревья расступились, открыв Серебряную реку, темную стену леса на том берегу, перестрелок в четырех, наверное, и чернильное небо с сияющим кругом над головами и тонким серпом, повисшим на верхушках деревьев по ту сторону реки. Здорово. Выдохнул кнут, усаживаясь на повальное бревно, верхушкой ушедшее в воду. Берег, где они стояли, не был пологим, а потому болотистым. Песок, камни, до коряги. Небольшой, не больше полуярда, подмытый край обрывчик. «Здорово», — согласился Эрик, устраиваясь рядом. «Отдохнем и обратно». Он кивнул и уставился на переливающуюся бликами воду. От реки тянуло свежестью, но кутаться в плащ пока не хотелось. В ярдов от берега плеснула рыбина, разошлись круги. «Жаль, удочки нет», — сказал Кнут. «Что-то я снова голодный». Эрик и сам был бы не проще поесть. Они прихватили в трактире по ламтю хлеба с куском ветчины и пару печеных яиц, чтобы сживать по дороге. Но желудку, подстёгнутому хмельным, прохладой и долгой прогулкой этого хватило ненадолго. «Погоди-ка». Он вскочил на бревну, осторожно дошел туда, где она уходила под поверхность реки. Очень осторожно, все-таки он был уже изрядно навеселее, свалиться не хотелось. Присел, подвесив светлячок пониже. Что там? – заинтересовался Кнут. Эрик ухмыльнулся, сунулся в воду почти по самое плечо. Рукав потом можно и высушить. Раки! – он продемонстрировал настоящее чудище с поллоктя длиной. Вот тебе и еда. В солнечном они часто сбегали по ночам к речке, не забыв прихватить котелок, соли и пива на всех. Была особенная лихость в том, чтобы выбраться из окна по плющу, прокраситься на задний двор, не потревожив сторожа. Перелезть через забор, подсаживая друг друга. Последнего обычно вытаскивали вдвоем, повиснув животами на ограде. Ловить раков, жечь костер у реки и в погожей ночи купаться голышом. Сейчас, пожалуй, Эрик в реку не полез бы, вода была еще по-весеннему холодной. Ничего, согреться нетрудно. Эх, соли нет, разведи пока костер, а то холодает, а я еще наловлю. «А в чем мы их будем варить без котелка?» «Это как раз самое простое», — отмахнулся Серик. «Если ты видел, как останавливают прорыв, сам догадаешься». Кнут озадаченно замолк, завозился с хворостом. Эрик, обездвижив рака, кинул его на берег, снова сунулся в воду. «Сколько их там? Жаль, приманки нет, было бы еще больше. Впрочем, им двоим и так хватит». За спиной затрещал, загораясь, огонь. «Помочь? Не стоит, я все равно уже мокрый». Эрик бросил на берег еще парочку. «Пожалуй, хватит». Ветер с реки теперь стал почти ледяным, а может, дело было в промокшем рукаве, но присесть у костра оказалось приятно. Он подсушил одежду плетением, насколько получилось, не снимая. Все-таки раздеваться не хотелось, зябко. Хлебнул вина. Вот теперь можно и готовкой заняться. «Я догадался», — сказал Кнут, выплетая барьер рядом с костром. Эрик кивнул, собирая в барьер воду. «Теперь огонь». Подождать, пока не закипит, и можно варить. Не все же жаль, что соли нет и пряных трав в эту пару нарвать негде. Впрочем, и так слопали за милую душу под вино до после изрядной прогулки. Эрик постелил плащ на землю, уселся, прислонившись спиной к бревну. В навалившейся сытой дремоте шевелиться не хотелось совершенно. Век бы так просидел, глядя, как танцуют языки костра и слушая, как трещат сгорая ветки. «Пойдем?» – лениво спросил он. «Погоди». Кнут уселся рядом, также навалившись на бревно, и накинул свой плащ на обоих. Эрик мигом пригрелся и стал совсем хорошо. «Чуть-чуть еще посидим. ночь пока долгие, успеем». Невеликой радостью оказалось, проснувшись, обнаружить на в лицо острие меча. Эрик медленно сел. Голова была тяжелой и мутной, но не болела. Зато тело ломило так, словно он уснул не сидя, привалившись к бревну, а в колодках. Небо просвечивало сквозь ветки светло-голубым, хотя под деревьями еще стояли сумерки. Он мысленно выругался. Проспали. Если кто-то решит поинтересоваться, где их носит, придется как минимум объясняться, а то и... А, собственно, что? Он ведь так и не узнал. Он мотнул головой, отгоняя сон. Меч передвинулся к глазам. «Не дергайся», — произнес незнакомый мужик. Рядом обнаружились еще двое. Поверх кольчуг одинаковые котты, цвета с просонья сообразить, чьи не получалось. Ни городская стража, ни разбойники. Кто и что им нужно? Если сразу не убили, значит, что-то нужно. — И не собираюсь, — Эрик медленно поднялся на ноги. Рядом зашевелился, заворчал, просыпаясь, приятель. — Браконьеры, — сказал мужик. — Мы не охотились, — подал голос Кнут. — А это что? — ухмыльнулся еще один, отступая в сторону. На земле с перерезанным горлом лежал косуля. Впрочем, убили ее, похоже, не здесь, потому что крови на прелых листьях почти не было. — Понятия не имею, — пожал плечи Америк. тю я-то думал русалки, — протянул Кнут. А все гораздо проще. Но вообще-то даже браконьера нельзя повесить без суда. Ну, — Вот еще будет лорд с вами возиться, — снова встрял первый мужик. — Рыбу ловили? — Ловили. Деревья рубили. Костер жгли. Кнут открыл был рот, но Эрик придержал его за рукав. Стало интересно, что еще они якобы натворили. Странно, что эта троица пока не заметила магический перстень. Впрочем, тем веселее будет. «Значит, и косуля ваш хорок дело», — продолжал тот. «Не наших», — сказал Кнут. Поднял ладонь, на которой расцвел язычок пламени. «Позер», — хмыкнул про себя Эрик. «Мне очень, очень не хочется вас убивать», — Кнут покачал головой. «Но...» Троица с руганью шарахнулась прочь, глядя куда-то за их спины. «Но угрожать мечом чистильщиком преступление похуже барконьерства раздался знакомый холодный голос. Эрик стремительно обернулся, уже не обращая внимания на мечи. «Альмот и Ульвар». Только этого не хватало. Руга не оборвалась, что-то мягко шлепнулось на землю, точно сбросили с плеч тяжелый мешок. Сдавленно охнул кнут. Снова оборачиваться Эрик не стал. И так понятно, что он там увидит. «Не люблю дураков», — сказал Альмот, неотрывно глядя на Эрика. Надо бы поблагодарить, но слова завязли в горле. Слишком уж нехорошим был взгляд. Кажется, под дураками он имел в виду вовсе не... — парня. а вы знали, что выйти за стены без командира считается попыткой побега? — поинтересовался Ульвар. Альмот ухмыльнулся, обвел пальцем вокруг шеи, изображая петлю. Эрик сглотнул. — Нет, — выдохнул Кнут. — Кому первому в голову взбрело? — Мне, — сказали не хором. Кнут дернул за рукав, но Эрик неотрывно смотрел на командира. Казалось бы, чего проще – повиниться, попросить пощады? Оказаться на виселице из-за сотворенной по пьяни глупости – даже не преступления, они ведь на самом деле не собирались бежать. Немыслимо, невозможно. Ульвар нормальный мужик, поймет. Он и сейчас не злится. Альмот? Казалось бы, чего проще – повиниться, опустить взгляд. Так щенок падает на спину перед матерым волком, подставляя беззащитный подбрюшье, безмолвно признавая полную власть. И все обойдется. Эрик знал это не разумом, а тем внутренним чутьем, каким загнанный зверь находит единственный возможный путь к спасению. Он заставил себя распрямить плечи, не думать о ледяном страхе, скрутившем нутро. «Это была моя идея», – сказал он, по-прежнему глядя в глаза Альмоду. Выпивка кончилась, а таверна на станции не закрывается на ночь. Глупо, признаю, но глупость не оправдание. Болтаться в петле за пьяную выходку еще глупее. Но умел наворотить, умею ответить.